Старик поводил усами и хохотал, рассказывая с чисто хохлядским юмором соответствующий случай. Юноши краснели, но, в свою очередь, не оставались в долгу. Если они не знают ни Чепора, их Витька из такой-то деревни, зато они изучают весь народ в его общих проявлениях. Они смотрят с высшей точки зрения, при которой только и возможны выводы и широкие обобщения».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 «Да вам, моя панночка, сколько лет, в самом деле?» «Семнадцать?» — ответила Эвелина просто, но тотчас же прибавила с наивно торжествующим любопытством. «А ведь вы думали гораздо больше, не правда ли?» Молодые люди засмеялись. «Если б у меня спросили мнение насчет вашего возраста, — сказал ее сосед, — я сильно колебался бы между тринадцатью и двадцатью тремя. Правда, иногда вы кажетесь совсем таки ребенком, —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 Она одна поднимала эти звуки по-своему. Ей слышался в них звон воды в старых шлюзах и шепот черемухи в потемневшей аллее. Часть одиннадцатая. Мотив давно уже изменился. Оставив итальянскую пьесу, пётр отдался своему воображению. Тут было все, что теснилось в его воспоминании, когда он, за минуту перед тем, молча и опустив голову, прислушивался к впечатлениям из пережитого прошлого. Тут были голоса природы, шум ветра, шепот леса, плеск реки и смутный говор, смолкающий в безвестной дали. Все это сплеталось и звенело на фоне того особенного, глубокого и расширяющего сердца ощущения, которое вызывается в душе таинственным говором природы и которому так трудно подыскать настоящее определение.